Глава сорок Заключительная часть программы. Усталый и подавленный инспектор Гуннер Страна остановился на дорожке перед домом Туве в Сетре. Когда он позвонил, дверь ему открыла незнакомка в синем халате. Она посмотрела на него в замешательстве. Не поздоровавшись, он прошел мимо и поднялся на второй этаж. Остановился, потому что чувствовал, что она следит за ним, Когда он обернулся, женщина в синем халате поспешно метнулась под лестницу и с кем-то зашепталась. Гунор странно толкнул дверь квартиры Туви. Она оказалась незапертой. Войдя он закрыл дверь и прислонился к ней. Тува сидела в кресле и читала книгу. Увидев его, она медленно положила книгу на колени. Ты не спала? спросил он, глядя на часы. Тувя встала. Нет, я слушал радио. Он кивнул и повесил на вешалку пальто и пиржак. «Разве тебе не хотелось быть там?» — спросила она. «Нет», — ответил он, растирая лицо обеими ладонями. «Силовое задержание не мое. По радио говорили, что...» «Да», — кивнул он, дослушав. «Я слышал, его тяжело ранили». Тувя только вздохнула в ответ. Гонор странно тяжело опустился на низкий диван у окна и сделал себе самокрутку. Туви Гранесс подошла к угловому шкафу у входной двери к коричневому, старому, с маленькими дверцами. Она достала с полки бутылку виски. Тебе не повредит капелька, сказала она. Тебе сегодня надо на работу? спросил он. Туви налила и себе и посмотрела на часы. Только через два часа, он отпил глоток. Ну, теперь рассказывай, велела она. Гунор странно, не отрываясь, смотрел на незажженную самокрутку. Он послал Есперсону по почте форму своего отчима. Наверное, хотел предупредить его или запугать. Дух Клауса Фрома как будто преследовал Есперсона. К сожалению, Хиркинору не повезло, потому что посылку вскрыл не Рейдер, а его сын Карстен. Следующий шаг в задуманном им плане о месте состоял в том, чтобы показаться своему настоящему отцу. Явиться воплоти, послужить воплощением Немезиды. Должно быть, здесь ему все удалось — Скорее всего, Рейдер догадался, что сын Амальи Брюн — его ребенок, но он, очевидно, подумал, что сам Хиркинер ничего не знает. Пятничная встреча прошла точно по плану Хиркинера. Только так можно объяснить, почему Рейдер Есперсон назначил на тот вечер свидание двойнику Амальи. Становится понятным, почему он позвонил адвокату и аннулировал завещание. Он понял, что Хиркинеру все известно — и ему придется позаботиться еще об одном наследнике. Кроме того, становится понятно, почему он вдруг отказался продавать магазин и без звука согласился в ту же ночь встретиться с Херманом Хиркинером. Для Хиркинера та их встреча должна была стать третьей решающей. Им предстояло увидеться с глазу на глаз. Блудный сын вернулся в ночь на субботу. Они договорились встретиться внизу в магазине. Встреча состоялась, и месть не заставила себя ждать. Месть за что? За его разбитую жизнь. За его жизнь? В конце войны Рейдер зверски обошелся с его матерью. Потом у Амальи Брюн началась депрессия, и через несколько лет она покончила с собой. Хиркинер — дитя войны. Война отняла у него родину, мать и отца. Гонор странно уставился в пространство. «Нет, не могу», — признался он, кладя самокрутку на стол. Он сознался в убийстве. Гуннер странно поднял голову и, не глядя на Тува, ответил. «Нет, убив отца, он, должно быть, переоделся в форму отчима, а свою окровавленную одежду сложил в коробку. Потом вынул из кармана рейдера ключи и поднялся в квартиру». Гуннер странно замолчал. «Зачем он снова поднялся в квартиру Ингрид Есперсон, если прошло столько времени?» — спросила Тува. Гуннер странно рассеянно ответил. «Он сказал, что собирался довершить начатое, насладиться местью». «Но я не понимаю, почему он не испытал удовлетворения, убив Есперсона. Если мне есть в чем себя упрекнуть, то только в том, что я тогда не настоял на ответе». Он так и не сказал, во всяком случае прямо. «Он хотел причинить ей боль?» «Нет, его план был куда грандиознее. Он говорил, что хочет отомстить, но не сказал, за что он мстит, если не считать самоубийство матери». Ему недостаточно было заколоть отца штыком, и это немного странно. Ингрид Есперсон не имела никакого отношения к тому, что случилось с его матерью. За что бы он мстил, причиняя ей боль? «Око за око, зуб за зуб», — предположила туве Гонор странно вздохнул. «Но ведь он уже отомстил, убив старика». «Где Хиркинер жил в послевоенные годы?» — спросила Тувя. «Фром после войны уехал в Парагвай, по примеру многих высокопоставленных нацистов». Стал сдавать газету. «А Амалья и ребенок?» По словам Исселен жены Хиркинера, Хиркинер вырос в Парагвая. Потом он жил в Германии, в Норвегии. «В Норвегии?» «Да, мать Амалья была родом из Тернсберга. Там у Хиркинера до сих пор живет родня». В кармане пальто, висящего в прихожей, заверещал мобильный телефон. Гонор странно с трудом поднялся. Пока он доставал телефон, они с Тува переглянулись – «Пожалуйста, не тяни», — сказал он в трубку. «Фьеркинер выживет», — сообщил ему Фрелик. «Его состояние стабильное, он вне опасности». «Что ж, хоть что-то неплохо. Как по-твоему, он и есть тот, кого мы искали?» «Остается только надеяться, а что?» «Когда о драме с захватом заложницы сообщили по радио, мне позвонил свидетель и сообщил, что хочет поменять свои показания».